Десертные вина внесли сюда свои благоухания и огоньки, свой остро волнующий сок и колдовские пары, порождая нечто вроде умственного миража, могучими путами сковывая ноги, отяжеляя руки. Пирамиды плодов были расхищены, голоса грубели, шум возрастал. Слова звучали невнятно, бокалы разбивались в дребезги, дикий хохот взлетал, как ракета. Кюрсис схватил рог и протрубил сбор. То был как бы сигнал, поданный самим дьяволом. Обезумевшее сборище завыло, засвистало, запело, закричало, заревело, зарычало. Нельзя было не улыбнуться при виде веселых от природы людей, которые вдруг становились мрачны, как развязки в пьесах Кребельона — или же задумчивы, как моряки, путешествующие в карете. Хитрецы выбалтывали свои тайны любопытным, но даже те их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщицы после пируэта. Клод Виньон стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно медведь в клетке. Близкие друзья готовы были драться. Сходство со зверями — физиологами начертанное на человеческих лицах и столь любопытно объясняемое, начинало проглядывать и в движениях, и в позах. Какой-нибудь Биша, очутись он здесь, спокойный и трезвый, нашел бы для себя готовую книгу. Хозяин дома, чувствуя, что он опьянел, не решался встать, стараясь сохранить вид приличный и радушный. Он только одобрял выходки гостей, застывший на лице гримасой. Его широкое лицо побагровело, стало почти лиловым и страшным. Голова принимала участие в общем движении, клонясь как брик при боковой качке. — Вы их убили? — спросил его Эмиль. — Говорят, смертная казнь будет отменена в честь июльской революции, — отвечал Тайфер, подняв брови с видом одновременно хитрым и глупым. «А не снится ли он вам?» — допытывался Рафаэль. «Срок давности уже истек», — сказал утопающий в золоте убийца. «И на его гробнице...» — язвительно вскричал Эмиль. «Мраморщик вырежет. Прохожий в память о нем пролей слезу». «О!» — продолжал он. «Сто су заплатил бы я математику, который при помощи алгебраического уравнения доказал бы мне существование ада». Отбросив монету, он крикнул «Орел за Бога!» «Не глядите!» — сказал Рафаэль, подхватывая монету. «Как знать, случай такой забавник!» «Увы!» — продолжал Эмиль шутовским печальным тоном. «Куда не ступишь, всюду геометрия безбожника или отче наш, его святейшество папы. Впрочем, выпьем. Чокайся!» «Таков, думается мне, смысл прорицания божественной бутылки, конце Пантагрюэля. «Чему же, как не отче наш, — возразил Рафаэль, — обязаны мы нашими искусствами, памятниками, может быть, науками и, еще большее благодеяние, нашими современными правительствами, где пятьсот умов чудесным образом представляют обширное и плодоносное общество». Причем противоположные силы одна другую нейтрализуют, а вся власть предоставлена цивилизации, гигантской королеве, заменившей короля. Эту древнюю и ужасную фигуру, своего рода лжесудьбу, которую человек сделал посредником между небом и самим собою. Перед лицом стольких достижений атеизм кажется скелетом, который ничего решительно не порождает. Что ты на это скажешь? «Я думаю о потоках крови, пролитых католицизмом», — холодно ответил Эмиль. «Он проник в наши жилы, в наши сердца, прямо всемирный потоп. Но что делать? Всякий мыслящий человек должен идти под стягом Христа. Только Христос осветил торжество Духа над материей. Он один открыл нам поэзию мира, служащего посредником между нами и Богом». «Ты думаешь?» — спросил Рафаэль, улыбаясь пьяной и какой-то неопределенной улыбкой. — Ладно, чтобы нам себя не компрометировать, провозгласим знаменитый тост — «Дис Игнотис» — неведомым богам, латынь. И они осушили чаши — чаши науки, углекислого газа, благовоний, поэзии и неверия. — Пожалуйте в гостиную, кофе подан, — объявил дворецкий.